Брайан перевел дух и вопросительно поглядел на наставника. — Это рудничная дорога, — нехтя сказал Фарамарс, тщательно подбирая каждое слово. — От колоры до старых штолен и мраморных каменоломен. Вернее, ее остатки. Когда караваны из Согда переваливали через хребет, они... Тоже по ней ходили. «Караваны?» Заинтересовался Сигурд. «Какие такие караваны? Долго ходили?» «Да долго. С той стороны Ромуа с пустыни лежит. Два-три азиса и песок. Так великий масличный перегон на верблюдах, а после уже на лошадях вьючных. Много лошадей с грузом. И люди... «Купцы!» Сигурд расхохотался и с трудом сумел успокоиться и связно объяснить нахмурившемуся Фарамарзу причину столь неуместного веселья. «Купцы! Глупцы! Это с грузом-то по лесу? Ха -ха! Да у них в первую же ночь перевертыши всех лошадей сожрут, а во вторую купцами закусят. Для такого каравана и сорока саларов не хватит охранять. Ха -ха! караван! Да ни один скользящий в сумерках не возьмется!» «А их и не было тогда», — тихо сказал Фарамарс, отворачиваясь. «Вернее, нас не было». «Кого нас?» «Саларов». «И вообще девятикратных». А, «А перевертыши?» «И их не было. Совсем». «А кто был?» «Люди». Люди и бесы, и Фаромарса секси закашлялся. Я хотел сказать люди и боги, сдавленно поправился он, отцы. И тут он взорвался. Он неожиданно оказался совсем близко к Брайану, его костлявые клешни впились в рубаху Ойглы, и тот затрепыхался в руках старика, как свежепойманная рыбешка. Сигурд вздрогнул. Ему казалось, что он неплохо изучил Фарамарза за эти годы учения. Но такого Фарамарза он еще не знал. «Что ж ты, подлец, делаешь?» — хрипел сын богов, и лицо его было багровым, чужим и незнакомым. «Ты зачем ходишь, где не велено? Участка мало? Мало, да? Шею сломаешь, плевать, так ведь другие за тобой полезут. Пенаты вечных искать». — Вон они где у меня, пенаты ваши. Нельзя ж так? Ну нельзя во имя неба. Мы ж люди, мы все люди, и горожане, и салары, и перевертыши. За что? За что? Сколько ж можно за чужую вечность-то расплачиваться? Он резко умолк и сразу стал очень старым и совсем не страшным. — Простите, мальчики, — прошептал наставник Фаромарс. Да нет, уже не мальчики. Солары, скользящие в сумерках. Да все равно, простите. Полубоги, они ведь тоже полулюди. Не то, не все. Третье. Пробуждение оказалось не из приятных. Все небо было обложено серыми лохматыми тучами, Они цеплялись брюхом за макушки деревьев и утробно рычали, негодуя на колючие ветки. Струи ливня листали по земле, словно и не замечая отяжелевшие листвы, и измочаленная земля давно уже превратилась в липкое, полужидкое месиво. Новая жизнь была похожа на старую. Разве что старая последние три дня обходилась без дождя. Он брел, спотыкаясь по краю обрыва, а тот становился все более пологим, Изу Зу тихо месил грязь рядом и чуть позади, а потом был берег узкой речушки и пена в лицо, и он смазывал рваные раны Зу жеванными листьями от отчего удавший шипел и извивался, и снова дождь, грязь и никакого солнца, и шаги, дающиеся с трудом и осыпи мелких камней, и корни, цепляющиеся за склоны, и он сам, цепляющийся за корни. А вокруг было утро, похожее на вечер, и дождь. Дождь серый, как его промокший плащ. Река каким-то странным образом делила мир на две части — По одну сторону ее, ту, где были человек и змея, тянулся лес, уже изрядно поредевший, с трудом удерживающийся на крутизне, но все же лес, зелень, деревья. Другой берег топорщился каменной крошкой, матово блестевшими валунами, и все это резко переходило в скалы, сразу, без паузы, и ливень разбивался об их острые грани, тщетно пытаясь отколоть от мощных сумрачных бастионов хоть кусочек на память. Дважды Сигурд подходил к реке вплотную, завидев намек на брод, и дважды удав категорически отказывался переправляться. На третий раз Сигурд решил, что Зу просто не хочет лезть в воду, хотя это было глупо при таком-то водопаде с неба, и предложил перетащить змею на плечах. Зу отполз в сторонку, долго смотрел на тот берег, а потом виновато глянул на хозяина. Сигурд втайне даже рад был отказу удава. Когда-то, поспорив с могучим Исхим Гоуром на кривой метательный нож, он связал лапы ручному пардусу, взвалил зверя на загривок и трижды обежал вокруг военганги, пока Исхий делал к ножу новую рукоять. Наподняв зул, Яроу мог только идти, горбясь и опустив голову, да и то медленным шагом. Они двинулись дальше, но через мгновение Сигурд прыгнул к одинокому дереву, укрываясь за его шершавым стволом, азу метнулся по стволу вверх, исчезая в кроне. Потом хвост туда, осторожно обвелся вокруг талии Яроу. Сигурд напрягся... Последовал рывок и салар уже лежал на толстой ветви ожидая пока удав обовьет его своим телом маскируя силуэт скользящего в сумерках по склону спускался человек он был дряхл он шел очень осторожно прощупывая землю перед собой концом изогнутого посоха Ноги человека скользили на раскисшей глине, и он два раза упал. Вставал человек долго, с трудом разгибаясь и нашаривая в траве свой посох. Трава липла к рукам. Человек, наконец, вышел на ровное место, поднял голову к мутному небу. Ветер трепал его редкие волосы, пегие от седины и грязи. Это был... «Тварец». Сигурд никогда раньше не видел тварцев, но ошибиться он не мог. «Тварец. Сын большой твари». В среде саларов о тварцах говорили разное. Молодежь со всей самоуверенностью юности утверждала, что все это легенды и россказни выживших из ума старейшин. Салары постарше особенно те, кому якобы доводилось видеть тварцев, считали сыновей большой твари чем-то вроде патриархов среди перевертышей. Наставники, сыновья и внуки богов, обсуждать эту тему отказывались, не поддаваясь ни на какие уговоры. Возникла даже проблема, с какой буквы пишутся тварцы, с большой или с маленькой. Писали по-разному, но чаще с большой. Тем не менее, поднять руку на тварца или тварицу, кем бы они ни были, считалось делом постыдным и недостойным скользящего в сумерках. Во-первых, те никогда не сопротивлялись, по утверждениям очевидцев. Во-вторых, не было случая, чтобы сами тварцы причиняли поселенцам какой-нибудь вред, в отличие от перевертышей. В-третьих, были ли они на самом деле, и если были, то кем? Во всяком случае, в зверином обличье их не видел никто. Только в людском. Просолара, глаза становились пустыми и тусклыми, а язык забывал произносить слова, говорили «Он убил тварца». Тварец подошел к дереву, сел прямо в грязь и прислонился спиной к стволу. Он, не отрываясь, смотрел на другой берег речушки, и капли дождя стекали по его морщинистому лицу». Потом Сигурд понял, что дождь уже кончился, и это был не дождь. По склону спускались люди.